Первой мыслью Кречмера на другое утро было ⁇ Так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни обучать Арсу Аморису. Она еще так молода, удивительно, как это у нее нет жениха или друга. Ты спишь? ⁇⁇ тихо спросила Анна и Лиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Аннелиза в голубой ночной сорочке сидела на краю постели и читала письма. «Что-нибудь интересное?» — спросил Кречмер, глядя на ее пресно-белое предплечье. «Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны, что против него интригуют. Нужно дать». «Да, да, непременно», — отвечал Кречмер, необычайно живо представив себе покойного отца Магды. «Тоже, вероятно, старого, молодоровитого, разжеванного жизнью художника». «А это приглашение в палитру. Придется пойти. А это из Америки. Прочти вслух», — попросил он. «Глубоко уважаемый господин Кречмар, мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предлагаю...» Тут затрещал телефон на ночном столике, Анна-Лиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, растерянно глядя на ее белые пухлые пальцы, сжимающие черную трубку, В чуже слышал микроскопический голос, говоривший с другого конца. «А, здравствуйте!» — воскликнула Анна-Лиза и сделала мужу ту определенную пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефоница. Он потянулся за письмом из Америки, лежавшим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала и порой кивала вместе с трубкой. «Чтобы никаких сюрпризов няни сегодня не было», — тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями и очень худенькая. «До свидания, спасибо, до свидания», — облегченно проговорила Аннелиза и, и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Анна-Лиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу. Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху. «Здравствуйте, Бруно Кречмер, сказал незнакомый женский голос. «Кто говорит?» — спросил Кречмар и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте. «Нехорошо было меня обманывать», — продолжал голос. «Но я тебя прощаю. Ты слушаешь?» «Я хотел только тебе сказать, что...» «Ошибка. Это другой», — хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение с ужасом подумал, что как он Давича слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Анна Лиза теперь могла все слышать. «Что это было?» — с любопытством спросила она. От чего ты такой красный?» «Какая-то дичь. Ирма, уходи, нечего тебе тут воландаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, приедет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться. Кто пишет? Ах, господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну вот этот самый карикатурист из Америки, этот самый Горн. Какой Горн? Уютно спросила Анна Лиза.